Глава 52. Попытка вылечить мертвую лошадь. «Так как время еще не пришло, клан держится только благодаря дедушке Мопо», – тоскливо ответил поросенок. Как только он начал об этом говорить, уже сложно было что-либо утаить. Все три клана обладали примерно одинаковыми силами, кроме того, само наличие трех сторон также способствовало существованию равновесия. Со стороны коалиции Млечного Пути и темного Мира тоже никто не вмешивался. Но так было лишь до недавнего времени, пока клан Бир не поднял восстание. Очевидно, темный мир» послал своего высококлассного убийцу, и тот за одну ночь расправился со всеми прямыми членами семьи Джулиани, со всеми, кроме поросенка. Это действительно ошеломляло. Поросёнок как раз находился в отъезде, когда произошли эти огромные перемены. К счастью, парень был находчивым и додумался не возвращаться в родной дом, иначе бы и его уже не было на этом свете. «Ты говоришь, что на этого дедушку Мопо можно положиться?» Внезапно спросил Ван Джен. «Раньше можно было, а сейчас не знаю». Удрученно ответил поросенок, но уже сам не был уверен, кому можно доверять. Но именно он рассказал мне о случившемся и сказал, что я должен выжить любой ценой. Сейчас мне нельзя туда. К тому же он не может никого отправить, чтобы защитить меня. Ван Джен нахмурился. «Тогда те, кто тебя преследует, это клан Бир». Они везде меня ищут, а те, кто ходит под ними, и того хлеще. Поймать без и убить для них как подвиг. Поросенок еще больше опечалился. Уголки рта Ванжена слегка приподнялись, хотя он не хотел показывать свою силушку, но, мать твою, столкнувшись с такой ситуацией, он не может пройти мимо. Поросенок, нам нужно уладить это дело. Если бы дедушка Мопо был ненадежным человеком, то сейчас ты был бы уже трупом. Скорее всего, у него действительно попросту не хватает сил, чтобы защитить тебя. Нам сначала нужно найти способ, как связаться с ним, а затем подумаем, что делать дальше», — сказал Ван Жан. Поросенок кивнул, и Ван Жан продолжил. «Мне нужен скайлинг, который свяжет меня с внешним миром, а еще нужно снять эту вещицу с моей руки». Загадка наконец-то разгадана. Ван Жан никогда не боялся действовать. Больше всего его пугала возможность, что он попросту не будет знать, как действовать. Неважно, люди из Коалиции Млечного Пути или люди из Темного Мира, все они должны в этой ситуации действовать украдкой. И раз одни послали сюда своих агентов, то и вторые не могли сидеть сложа руки. Разумеется, клан Джулиани оказался в большой беде, и ущерб, который они понесли, уже не возместить, однако, несмотря на эти подпольные действия, клан все равно не полностью уничтожен. И вне всяких сомнений, это заслуга людей, присланных к Коалиции Млечного Пути. Если так подумать, то коалиция личного пути никак не могла положиться в этом деле на какого-то студента из Высшей академии X. Несомненно, здесь есть другие, более квалифицированные агенты. А он же послан сюда скорее как неопределенный фактор: они изначально не возлагали на него все надежды, просто послали с расчетом на то, что он может сыграть какую-нибудь роль во всем происходящем. Только вот кто мог ожидать, что ключевая фигура местных событий окажется именно перед его глазами? «Почему ты сегодня подошел именно ко мне? Случайно или...» — с любопытством спросил Ван Жан. Поросёнок улыбнулся. «Это секрет». У Ван Жана даже голова закружилась от такого ответа. все таки ребенок остается ребенком, нравится им дурью маяться. Однако это уже и не важно. Теперь главное хорошенько поработать. Конечно, чем раньше начать действовать, тем лучше, но не следует поступать необдуманно». Сначала пусть поросенок свяжется с тем управляющим делами клана, без этого их дело не выгорит. Этот Мопо заботится о безопасности поросенка. однако если его клан будет полностью уничтожен, то какой безопасности может идти речь? Это простая истина, а у Мопо вряд ли хватит сил выстоять против такого. Возможно, если бы у клана Бир не было каких-либо опасений, либо же ограничений по времени, они бы уже давно сравнили клан Джулиани с землей. Чёрт, и как люди из коалиции Млечного Пути могли так налажать? Сперва Ван Джен хотел пойти вместе с поросенком, в конце концов он шахтер лишь для прикрытия, но паренек решил идти один. Видимо, за это короткое время он набрался опыта и немного повзрослел. Самое главное, что он весьма смышленый и за чего совсем не похож на своих ровесников. И более того, у него, кажется, есть способность X. Мальчик куда-то ушел, но Цукерберг был слишком ленив, чтобы обратить на это внимание, Главное, чтобы Ванжен не убегал, куда попало. Коалициям личного пути совсем не было равнодушно к происходящему на планете Макуро. На самом деле парламент коалиции уже давно не находил себе места по этому поводу. И разумеется, для председателя парламента основной головной болью была не ситуация на самой планете, а те последствия, которые могут последовать, если у них не получится все исправить. Тёмный мир прибавлял в силе чересчур быстро, и это не могло не вызывать опасения. Коалициям личного пути никогда не претендовала на управление всем миром, их возможности весьма ограничены, и именно это стало причиной столь интенсивного подъема их противников, особенно если рассматривать последние пять лет. Раньше эти люди еще как-то придерживались правил, но в последний год что-то чересчур оживились. Спецагенты коалиции стали все чаще наталкиваться на следы их действий. Конечно, есть и другие организации, но по сравнению с этим темным миром они лишь мелочь. Все это выглядит так, будто пробуждается какая-то величественная сила, словно все это время огромное чудовище высовывало лишь голову и прятало свой хвост. Уже немало выдающихся спецагентов пожертвовали собой во время миссий. Важность проблемы планеты Макуру заключается не только в залежах полезных ископаемых. Для такой могущественной организации, как Коалиция Млечного Пути, это были лишь числа. Коммерческая выгода интересна, но она ничуть не ключевой пункт. И всё равно ни в коем случае нельзя полностью потерять влияние на этой планете. Макуру можно назвать огромной энергоресурсной бомбой, она способна обеспечить необходимыми ресурсами, однако если ей начнут управлять ненужные люди, то она может превратиться в настоящее оружие как в буквальном, так и в переносном смысле. Коалициям личного Пути существует для поддержания мира во всем мире, разрушение одной планеты ничего не значит при таких масштабах, Однако представитель парламента беспокоился о том, что это, возможно, станет спусковым механизмом, который повлечет за собой серию реакций в Млечном Пути. Тёмные силы могут в конец осмелеть, пираты начать свирепствовать с новой силой, даже может дойти все вплоть до того, что такие страны, как Империя Абидан и Астлан, вновь вспомнят о своей алчности и амбициях. Поэтому нужно во что бы то ни стало подавить все это в зародыше. Это определенная проверка, устроенная другой стороной. Если коалиция Млечного Пути ничего не предпримет, то тогда эти силы начнут искусственно создавать схожие инциденты и в других местах, а затем попытаются взять контроль над ситуацией. Это вызов, от которого они не имеют права отказаться. План Джулиани всегда был ближе к коалиции Млечного Пути. И благодаря тому, что там находились их агенты, этот клан до сих пор не был полностью уничтожен. Но проблема в том, что силы темного мира шли к реализации данного плана слишком долгое время, и их приготовления оказались идеальными. Именно поэтому они оказались застигнуты врасплох, и теперь, когда их союзники нуждаются в срочной помощи, они не могут ее оказать из-за клана Бир. На Макуру все должны носить специальные браслеты, и каким бы сильным ни был агент, если он избавится от такого, он тут же окажется раскрыт, что приведет к его уничтожению. А в такую мирную эпоху подобные жертвы стали настоящей проблемой для Коалиции Млечного Пути. Если председатель не сможет справиться с этим делом, ему придется подать в отставку. Высшая Академия X. На самом деле Коалиция Млечного Пути потратила немало усилий на ее развитие и питала большие надежды на ее выпускников, однако тут от них толку будет мало. Отправка студентов на такие задания и вправду является лишь попыткой вылечить мертвую лошадь. Райан Джонс не верил, что молодые люди смогут сотворить чудо, но Ван Джон, уже не знает, что сказать про судьбу этого мальчишки. Это имя лишь на секунду появилось в голове председателя и тут же исчезло. Ему нужно еще о многом позаботиться, Макуру только одна из многих причин его головной боли».